Глава вторая Здоровяк рухнул на землю, как подкошенный, а следом несколько пуль получил и толстый маг, с коротким вскриком опрокинувшись на спину. Наш пилот поднялся с земли, держа в руке пистолет. Выглядел он при этом так брутально, словно знаменитого сантехника Марио пригласили сниматься в низкосортном боевике. «Что? Откуда у тебя оружие?» Пораженно спросил Наумов Усатый мужчина пожал плечами «Всегда с собой ношу, мало ли что» Я подбежал к Марку и мгновение застыл в растерянности Увидев на его спине черное обугленное пятно Я ощутил сладковато горький паленый запах «Он вообще жив?» «Ты как?» Выдал я не самый гениальный вопрос Парень кряхтя перевернулся на бок «Больно! Как еще? Вся спина горит!» Главное, что насквозь не пробило. От облегчения неудачно пошутил я. «Давай руку!» Выстрелы могли услышать их товарищи. Нам бы лучше свалить отсюда, деловито предложил пилот. Я помог Марку подняться на ноги, и мы дружно побежали прочь. Ну как побежали? Иллюзионист едва перебирал ногами, норвя врезаться в каждое дерево на пути. А судя по плывущему взгляду, он и вовсе мог потерять сознание в любой момент. «Давай-ка, забирайся на спину!» велел я. «Так будет быстрее! Главное, держись крепче!» К счастью, парень спорить не стал и посужно повис на моей шее. Впервые от того, что он такой дрыщ, была хоть какая-то польза. Я практически не чувствовал лишнего веса за спиной. Теперь впереди бежали галопом пилоты Наумов, а я с трудом плялся следом. К счастью, долго так прыгать между деревьями нам не пришлось, и спустя всего минут десять спотыкающегося галопа мы вывалились на проезжую часть. Потребовалось несколько минут, чтобы отдышаться и хоть немного привести в порядок свой внешний вид. Машин на трассе было не так много, и никто не торопился останавливаться, чтобы подбросить четверых растрепанных и грязных мужчин. Да, трое из нас были в костюмах, но от этого выглядели еще более потертыми после крушения вертолета и возни на земле. Вот лед и комбинезон пилота перенес наше приключение значительно лучше. и смотрел все ровно так же по-рабочему, как и до начала полета. «Удивительно, что ты так просто убил их!» Устало выдохнул я, отчего-то пытаясь оправить и отряхнуть костюм, после того, как с моей спины слез иллюзионист. «Я бы так точно не смог!» Пилот посмотрел на меня, как на идиота. «Так и я не убивал, этот травмат!» Мы с Марком переглянулись. «Травмат?» «Ну да», — пошел плечами наш Марио. «Как можно было не догадаться? Огнестрельная рана выглядит совершенно иначе. Там бы все в крови было». «Звук, как у настоящего пистолета. Падали они тоже, словно убитые?» — Возмущенно воскликнул Марк. «Лично мне вообще было не до того, чтобы искать на земле следы выбитых пулями мозгов». «Я очень далек от оружия», — подтвердил я. «С чего бы нам догадаться, что это всего лишь травмат? К тому же кровь на их одежде все таки была». Наумов тихо выругался. «Надо было их добить». «Так давайте вернемся. тут же предложил Марк, неудачно сильно дернув рукой и поморщившись от боли в потревоженной спине. «Они же явно не собирались оставлять нас в живых. А значит, и мы можем ответить им тем же». «Не дергайся ты, добиватель», — одернул я иллюзиониста. «Эмиссары уже наверняка пришли в себя. К тому же они могли быть не одни». «И ты сам будешь их убивать?» — полюбопытствовал пилот. «Это не так просто, как тебе кажется. Поверь мне, я участвовал в военных конфликтах и знаю, о чем говорю». Марк продемонстрировал мужчине свою спину. «Думаю, я бы справился». «Да, тебе срочно нужно в больницу, а еще лучше к...» Я покосился на Наумова и пилота вертолета. «Одному нашему знакомому врачу он точно сможет оказать всю необходимую помощь». К сожалению, возвращение довольно сильно затянулось. Сначала нам пришлось ехать в ближайший город на попутке, поскольку до Москвы нас никто бы точно не довез. Там Наумов долго разговаривал по телефону, и только в этот момент, к своему стыду, я вспомнил, что с нами был еще и второй вертолет с пилотом и тремя охранниками Наумова. И эти люди погибли из-за того толстого мага. Может, Марк был прав, и нам стоило вернуться, чтобы разобраться с этой парочкой раз и навсегда? Ведь наши дороги в любом случае еще пересекутся, и следующей встречи может не пережить уже кто-то из нас». Пилот вернулся в Москву отдельно от нашей компании на поезде. И лишь когда усатый мужчина с травматом уехал, я понял, что даже не узнал его имени. Тот самый момент, когда вы вместе уворачивались от огненных шаров на вертолете, потом рухнули в лес и убегали от мага огня, но так нормально и не познакомились. С другой стороны, зачем пилоту лишние проблемы, которые обязательно принесет любое дальнейшее общение с нами? Уехал, и ладно. Наумов хорошо платил все его неудобства и молчание, а также заверил нас, что семья второго погибшего пилота и охранников тоже получит достойную компенсацию. И у меня не было причины ему не верить. Мы же выдвинулись в город на машине с дополнительно нанятой охраной уже ночью и приехали лишь под утро. Эмиссары темных так и не объявились, возможно, отправившись залечивать раны или же просто потеряв нас из виду. Рану Марка обработали в больнице, но выглядел он все равно не слишком здоровым. Беднягу накачали обезболивающими, но парень морщился при каждом движении и шипел, словно пароварка. «Где вас высадить?» — поинтересовался Наумов. «Или, может быть, лучше поедем ко мне в особняк? Места хватит всем». «Спасибо, но дальше мы сами», — поспешно высказался Марк. Он отлично понимал, что я собираюсь наведаться к Сергею, и горел желанием как можно скорее избавиться от болезненной раны. «Хорошо, но учтите, сегодня вечером я хочу встретиться с вашим целителем и обговорить условия его помощи», — вновь напомнил Наомов, хотя мы уже несколько раз обсудили это по пути. В целом его нетерпение можно было понять. Старик явно испугался происходящего вокруг. и осознать, что умереть в любой момент может как он, так и эмиссар, способный исцелить сына, лежащего в капсуле поддержания здоровья. Поэтому лишний раз оттягивать встречу и торговаться ему просто не было смысла. «Я ему передам», — заверил я Наумова. «Он сам назначит время и место. Надеюсь, что сегодня». Распрощавшись с нашим меценатом, мы пошли пешком к ближайшему метро. «Как думаешь, он станет за нами следить?» — поинтересовался я у Марка. «Я бы на его месте стал», — тут же ответил иллюзионист. «Но я уже восстановил ману в полном объеме, так что тут старику ничего не светит». Мы свернули за угол, и я увидел, как спины наших двойников удаляются дальше по улице. Немного постояв в невидимости, мы спокойно пошли в совершенно другую сторону. «Ты-то как, все еще не чувствуешь ману?» — поинтересовался Марк. «Лучше», — с гордостью ответил я. «Я теперь ее вижу». «Да ладно! счетчик как в игре!» Я кивнул, невольно проверив объем маны. Полторы тысячи из полутора тысяч. «Именно. Удобно!» — с ревностью в голосе протянул парень. «Странно, что я не вижу ничего подобного. И нечестно вообще!» «Ой, да что он знает о честности? На него же не накладывали проклятий, чтобы персонаж развивался быстрее, и не делали жестких временных ограничений на квесты. Да даже болевые ощущения в капсуле оставались на щадящем уровне. Практически типичные условия. «Ладно, пофиг», — поморщился Марк. «Давай быстрее доберемся до твоего дружка целителя Спина меня с ума сводит». Если честно, я не был уверен, что Сергей вообще ответит на звонок в такую рань и тем более станет там помогать. Характер у него так себе. К тому же он специально предупреждал нас, что становиться бесплатной заменой больницы не собирается. Но, как говорится, попытка не пытка. Правда, сначала, чтобы позвонить ему, нам нужно было купить новые телефоны, поскольку все наши пришли в негодность. «Давай-ка заодно закупимся едой-выпивкой», — предложил Марк. «Не делай это в гости с пустыми руками идти. Тем более, когда нас никто не звал». «Выпивкой?» — переспросил я. «Утром? Ты своего друга видел?» Фыркнул парень. Этот явно квасит с утра до вечера!» Я хмыкнул. Справедливо. А ведь купить новые телефоны и продукты тоже оказалось не так-то просто. Наличные в наше время с собой никто особо не носит, а кредитка Марка размагнитилась благодаря моим усилиям. Конечно, парень тут же предложил взломать ближайший банкомат. Если честно, мне самому было интересно поэкспериментировать со своей способностью. Но я все же сдержался. Зачем рисковать без особой на то необходимости? Камеры на каждом углу, вряд ли я смогу отключить их все и не спалиться. Поэтому нам пришлось сперва заехать к Марку в квартиру за наличкой, а затем уже метнуться по магазинам. И ладно я. Вот Марк явно мучился все это время от боли в обожженной спине. Затем я позвонил Сергею и осторожно предупредил о нашем приходе, умолчав о том, что одному из нас необходима медицинская помощь. На звонок наш целитель ответил на удивление бодрым голосом, так что не похоже, чтобы мы его разбудили. Ехать в гости нам пришлось на такси, поскольку машина Марка осталась стоять на стоянке возле вертолётной площадки, и забирать ее он пока не собирался. «Мне определенно не нравится эта тенденция», вместо приветствия заявил Сергей, едва увидев нас на пороге. Похоже, его способность сразу показала, что здоровье моего товарища далеко не в зеленой зоне. «Я же говорил, что не хочу быть вашей личной бесплатной скорой помощью!» «Почему бесплатной?» — ничуть не смутился Марк. «Мы пиво и еду принесли». Недовольное лицо преподавателю рукопашного боя немного смягчилось. «Ну, хоть так, заходите уж». «Залечи спину, будь человеком!» — проникновенно попросил его Марк, когда мы оказались в квартире. «Болит, сил нет!» «Ладно, снимай повестки», — велел Сергей парню, осмотрев со всех сторон. «Это зарастет еще рано поверх бинта. Как потом выдирать его будешь? Ну а пока я работаю, расскажите, что там с вами случилось». О событиях сегодняшнего дня я рассказал с огромным удовольствием. Тем более, что звучало это все настолько пугающе и вместе с тем глупо, словно являлось вольным пересказом подростковой фантастики в мягкой обложке. «Да, хорошо, что я с вами не поехал», — резюмировал Сергей, услышав мой сбитчивый рассказ. «И вообще, вы бы хоть задание сдали, прежде чем ко мне заявились. Мало ли что с этим вашим гремленом случится, техника еще мне попортит в квартире». «Стоп!» «Откуда ты знаешь, что мы до сих пор не выполнили задание?» Заподозрив неладное, спросил я. О том, что Гремлин все еще со мной, я точно не упоминал. «Ну, по вам видно», — неуверенно сказал мужчина. Очевидно, что врать он не умел совершенно. «И часы вон светятся фиолетовым». «Ничего они не светятся», — не согласился я. За время поездки я успел насмотреться на застывший циферблат, периодически думая, что Гремлин уже сбежал. Но тот откликался фиолетовыми искрами при первом же обращении, и вообще в форме хаоса он вёл у себя на удивление покладисто, что было довольно подозрительно. Ну, не светится и не светится, отмахнулся Сергей. Значит, интуиция у меня хорошо прокачана. И тут меня осенило. Еще в прошлую встречу мне показалось, что целителей не особо удивила информация об эмиссарах и квестах богов в реальном мире. Ты ведь тоже получил это задание? «Сделал я предположение». Сергей поморщился, но отпираться неожиданно не стал. «Если так, какая разница?» «И просто забил на него!» — возмутился Марк. «Ты же мог пойти с нами!» «И рухнуть в лес на вертолете! Делать мне больше нечего! Нашли дурака!» «Вот же козел!» — буркнул Марк. Мужчина хлопнул парня по спине, тот весь скорчился в ожидании боли. Но спустя мгновение просветел лицом. «Спасибо, но все равно ты козел. «Да, пожалуйста, пусть козел, зато живой и здоровый. А насчет задания не хотел я тратить время на эту фигню», — заявил целитель. «И, судя по твоему рассказу, правильно сделал. Если со мной что-то случится, то кто поможет детям? У меня список на год вперед расписан». «Нет, я ни в какие дела соваться не планирую. Будь у меня возможность, я бы вообще в бункер с капсулой спрятался». и не вылезал лишний раз. Конечно, я был слегка возмущен, но в целом мог понять его мотивацию. Если бы от меня зависели жизни детей, я бы тоже не стал лезть в опасные авантюры. Вот только меня Хате, отправил на отлов гремлина в принудительном порядке, и вряд ли я бы смог отказаться. А что с Сергеем? Неужели его богиня жизни не столь требовательна? Но значит, лечение — это твой вклад в выполнение задания. решительно заявил Марк, поглядывая на принесенные продукты и пиво так, словно собирался из принципа забрать их себе. «Ой, да пожалуйста!» — отмахнулся Сергей, открыв бутылку пива и отхлебнул сразу добрую половину. «Лишь бы самому не лезь во все это!» Кто бы мог подумать, что такой брутальный и суровый преподаватель рукопашного боя окажется пацифистом. Конечно, по своим вполне логичным причинам, но это особо ничего не меняло. «Слушай, ведь сделка с Наумовым может обеспечить тебе отличное комфортное убежище», — коварно заявил я. «Думаю, у него достаточно недвижимости, и есть из чего выбрать, да и с деньгами проблем не будет». «Да, об этом», — скривился целитель. «Я тут подумал, все таки не очень хорошая идея тратить высшее исцеление, непонятно на кого». «Тут уже я не выдержал и сжал кулаки от злости». Так, давай-ка вот без этого, ты обещал выслушать его предложение. С громким хлопком лампочки в люстре лопнули, оставив нас в полом мраке. Но ненадолго, поскольку комната осветилась молнией, пробежавшей по моим рукам. А самое удивительное, что все это были совершенно неконтролируемые действия. «Спокуха!» — возмутился Сергей. «Нечего мне квартиру тут портить, ты хуже гремлина, мля!» Извини, перенервничал. Но с Наумовым нужно встретиться, ты ему обещал. Он сегодня рисковал жизнью вместе с нами, только ради шанса вылечить своего сына. Пока ты делал вид, будто тебя задание богов никак не касается», припечатал его Марк. «Э, «Ладно, ладно», — поморщился целитель. «Но вы двое должны гарантировать мне сохранение тайны личности и полную безопасность». «Само собой», — заверил я мужчину. «Тогда назначу встречу часов на пять», — тяжело вздохнув, согласился целитель. «Сейчас мне нужно выспаться, а вечером у нас важный рейд, по итогам которого я планирую поднять пару уровней и уменьшить период восстановления способностей на 10%. Разберемся быстренько с этим вашим богачом и по домам. Место пусть он сам выбирает». Сергей хитро посмотрел на нас. «Раз уж вы за мою безопасность отвечаете, мне бояться нечего. Так ведь?» Мы с Марко молча кивнули, дружно скрипнув зубами, и не став дальше спорить с целителем. Главное, что он дал согласие, а характер пусть показывает сколько угодно. Оставаться у Сергея дома больше не было смысла. Тем более, что запашок у него стоял довольно специфический. смесь самых разных видов алкоголя и немытого мужского тела. Очевидно, он не особо запаривался с гигиеной и уборкой. «Вот же жук!» Возмущенно сказал Марк, стоило нам выйти из квартиры. «Ну да», — согласился я. «С другой стороны, мы не можем заставлять его участвовать в заданиях богов. Это действительно опасно. Я до сих пор не верю, что мы сами смогли пережить все события этого безумного дня». «Да, мы круты, хмыкнул парень в ответ. «Меня просто бесит, что он не сказал открыто, что тоже получил квест, но участвовать не хочет». «Зачем врать-то?» «Что ж, я сам был не очень доволен действиями Сергея. Но хорошие целители даже в игре ценились выше бойцов. А уж в реальном мире он пока и вовсе такой единственный. Так что ему просто простителен некоторый идиотизм. Да любой идиотизм, в принципе, пока он нас лечит». «Ладно, поехали. Ты отправишь нашего гремлина на Арктанию, и я наконец-то вернусь домой и как следует высплюсь», — предложил Марк. Что ж, я его не винил в том, что он хотел проконтролировать завершение квеста. Это не обязательно было недоверие ко мне, скорее просто беспокойство моей безопасности. Во всяком случае, я на это надеялся. Мы доехали на такси до дома, и Марк поднялся ко мне, продолжая поддерживать в качестве подстраховки иллюзию, меняющую наш внешний вид. «Давай только быстрей», — широко зимнув попросил он меня, рухнув кресло в гостиной. «Нам сегодня еще телохранителями работать, а чуть хочу передать и выспаться». О, в этом я его отлично понимал. Хоть мы и подремали немного в машине на обратном пути из городка, возле автомобильного завода, этого было явно недостаточно для полноценного отдыха. Пока Марк залип в новый телефон, я сразу забрался в капсулу, разумеется, оставив часы Наумова на руке. И только нажав на вход, я запоздало вспомнил, что вся затея с перемещением гремлина вместе со мной в закрытую локацию изначально была полной импровизацией, и неизвестно, сработает ли она вообще. Полет по цветому тоннелю закончился в темноте уже знакомого мне бесконечного зала. Ворота, ведущие в пустыню, были все так же заперты, а далеко впереди слышался шелест, шепот и скрежет. Словно все твари, обитающие в древе страха, Заждались моего возвращения и уже спешили мне навстречу. Ну уж нет. Я осмотрелся по сторонам. Так, и где мой греблин? Задание соревнования по отлову гремлинов завершено. Счет 2-1. Нейтралы победили. Прямо передо мной вспыхнул яркий свет, и в воздухе завис фиолетовый сгусток энергии. «Ура!» Не смог я сдержать радостный возглас потонувшей вязкой темноте. Вот только как дальше строить общение с Гремлином в форме хаоса, я не имел ни малейшего понятия. Возвращаться в гуманоидное состояние он, похоже, пока не собирался. И как же заставить его найти выход из этой локации? Информация, высвеченная системой при внимательном взгляде на фиолетовый загусток, тоже не особо помогла. Одушевлённая частица хаоса. Уровень шестидесятый. Для начала я потратил пару минут, пытаясь говорить с этой частицей, но не получил совершенно никакой реакции. Я-то надеялся, что, вернувшись в Арктанию, он вновь превратится в Гремлина, с которым можно хоть как-то договориться. Да, это было бы непросто, но греблины хотя бы умеет говорить. «И что теперь с тобой делать?» раздраженно спросил я, попытавшись коснуться одушевленной частицы хаоса рукой. Ладонь прошла сквозь фиолетовое свечение, но система при этом выдала неожиданное сообщение. «Желаете привязать питомца одушевлённая частица хаоса? Для того, чтобы привязать питомца, его необходимо покормить энтропией. После того, как питомец наестся, необходимо дать ему кличку для завершения процесса привязки. Хотите накормить питомца сейчас?» «Ничего себе! Конечно же я хочу его покормить!» «Только как и чем?»